Глава восьмая. «Начинается!» Спокойно повторил Сидри. В самой глубине глаз гнома трепетало пламя. «Спина к спине, вольные. Это пострашнее любых чудовищ!» Гном держал топор двумя руками, наперевес, и напряженно вглядывался во тьму, словно видел там что-то. Ни Тави не могли различить ровным счетом ничего. Священник в измазанной грязью рясе легко поднялся, с улыбкой встал рядом с Тави Алией. — Вы напрасно боитесь, — сказал он. — Все это лишь жалкие попытки тьмы сбить вас с пути истинного. Отец лжи извращает дороги, искривляет их, возводит преграды. Вчера еще торные тракты оборачиваются гибельными тупиками. Что ты несешь, хуманс? Заткнись! прорычал Кантурок. Ты ошибаешься, сын мой! мягко возразил священник. Ваш путь благословлен самим Спасителем, мы верим? Какая из пришедших с темной стороны тварей может угрожать вам? Тоскливый вой повторился. На сей раз значительно ближе. Гнусавые перекаты звука обрушивались, сдавили, заставляя мозг вскипать в черепных коробках. Тави со стоном прижала левую, незанятую саблей, руку к виску. Кантурок сморщился, скрипнул зубами. Сидри едва не выронил топор, и лишь священник остался стоять, как ни в чем не бывало. «Вера, вера и еще раз вера, дети мои, вы верите в могущих причинить вам вред чудовищ, и вы терпите вред, в то время как молитва, идущая из сердца, может оборонить лучше всяких ме... тьма, или вернее то, что казалось Тимой, нанесла удар внезапно». Туман за спиной священника неожиданно сгустился, обретая форму исполинского хобота. Призрачная щупальца потянулось, раздуваясь, охватило голову священника и внезапно отдернулась. Серый цвет сменился темно-багровым. «Я не знаю, что это. Только холод. Ничего больше». Эти мгновения вдруг стали очень длинными. Первой ответила Тави. «Любой маломальский грамотный маг всегда имеет под рукой сколько-то заранее сплетенных боевых заклятий. Огонь, любимая игрушка воинов-волшебников или вода, или любовно сотворенное чудище, одни сплошные когти, клыки, рога и клешни». Однако сейчас перед юной чародейкой оказалось поистине нечто, о котором умалчивали все до единой магические книги. Оно не имело тела, что само по себе и неудивительно. Оно не имело и сердца, средоточие куда только и можно направить удар, разящий на повал. Главное — отыскать это сердце. А Тави его не чувствовала. Туман свивался в жгуты, пласты его кругом острова. То и дело, со внезапными порывами ветра доносились полные злобы завывания, а сердца по-прежнему не было. И она ударила не огнем, не небесной молнией. Она ударила безумием. Тави долго трудилась над этим заклятием. Маги вольных только посмеивались над ее усилиями. Она упрямо нагибала голову и не бросала работу. Сотканная из тумана щупальца, что, подобно багрово-главой змея нависала над замершим священником, конвульсивно дернулась. Магическим зрением Тави видела, как желтое пятно помчалось вдаль, стремительно увеличиваясь, бледнее растекаясь. Безумие, ошеломляющее по яркости и убедительности видения, в мгновение ока проникающее в сознание любого существа, внушающее ему, что все им воспринимаемое есть лишь плод его воображения. А совсем-совсем рядом, за завесой опустившейся тьмы, уже стоят те, кто вот-вот оборвет жалкую нить его бытия. Ужас, ужас, ужас и бессилие, кем бы ты ни был. Что бы ты ни было, ты бессилен, беспомощен и обречен. Ты не знаешь, что реально вокруг тебя и что нет. Ты можешь лишь слепо наносить удары, впустую рассекая воздух, не в состоянии хотя бы отсрочить жуткий свой конец. Вой изменился, превратившись в нечто неистовое, полное слепой ярости, ошеломленное. Ночь испуганно прижалась к земле, не в силах вынести этих рвущих саму тьму звуков. Нечто древнее, невесть, как ощутившееся на поверхности, могущее но слепое, корчилось в неописуемых мучениях, поражённая незнающим промах оружием. Та ведь тяжело упала на колени. Заклятие отняло все силы, все без остатка. Она только успела заметить, как рядом с ней рухнул священник, точно подрубленное дерево. Очнулась она на рассвете. Успокоительно потрескивал небольшой костерок. Сидри и Кантурок сидели, протянув руки к огню. В котелке что-то вкусно булькало. Глаза Тави открывала с огромным трудом, словно тянула в гору неподъемную тяжесть. Веки упрямо не желали подниматься, вновь впускать в отдохнувшие за ночь глаза ужасы страхи окружающего мира. Они были мудры эти веки. Они-то знали, что нет ничего лучше блаженной тьмы, где можно раствориться, став невидимой и неуязвимой. «Как ты, Тави?» «Нет, все-таки он за нее волнуется. Кантурок, Хоть и прячет все это под холодной маской равнодушного ко всему вольного». Ко всему, кроме приказа, отданного кругом капитанов. «Все спокойно?» «Спокойно», — кивнул юноша. «Тварь это еще повыла-повыла, да и убралась во свояси». «А этот?» «Он умер?» Кантурок поджал губы, словно священник был виновен в собственной смерти, тем самым оскорбив и унизив самого вольного. «Как упал, так больше и не поднялся. Хочешь посмотреть?» Внутренняя леденев, девушка кивнула. Ей предстояла до да отвратная процедура. Некромантия. В просторечии выжимка трупов. Слишком странен этот священник. Слишком странной оказалась его смерть, а Тави не верила ни в необъяснимость странных событий, ни во внезапное появление чудовищ. Все имеет свое объяснение ущелья маги вольных. Ничто не берется ниоткуда и не исчезает в никуда. Им еще долго идти по болотам, и надо ж понять, с чем они столкнулись в первую же ночь. «Вытрошить его будешь?» — деловито спросил Кантурок. Тави кивнула. «Только без меня». Сидри побледнел, даже позеленел и, судя по всему, намеревался извергнуть обратно все содержимое желудка. «Куда ты денешься?» — зло прошипел Кан. «Хочешь следом за этим белористцем отправиться? Нет уж, никуда не пойдешь. Никто от тебя, гноме помощи не требует. Отвернись и помалкивай. Нам не мешай гном сжал было кулаки лицо его потемнело кантурок с неприкрытой усмешкой наблюдал Сидри дернул подбородком отвернулся сел на самом краю островка обеими руками вцепившись в поставленной стайме от опор вот и славно Кантурок повернулся к таве чем нибудь помочь сестра тави не ответила Мертвый лежал перед ней на спине, невидящие глаза уставились серое небо, низкая точно крышка гроба. Недрожащая рука, тонкая и узкая, держала отточенный нож сакар с закрувленным лезвием. В рукоять был вставлен гагат, излюбленный камень властителей мертвых, как любили пышно именовать себя маги-некроманты. — Придержишь его, если задергается, — бросила девушка. Сидри немедленно вырвала. — Да прекратите же вы, изверги! — простонал несчастный гном. — Если хочешь, чтобы мы выполнили волю Каменного Престола, терпи! — непреклонно отрезала Тави. — Он у меня заговорит, как миленький! — «Он у меня все скажет!» Она быстро и уверенно вскрывала грудную клетку погибшего. «Все скажет!» «Гляди, как кровь боится!» «Как брызгается!» Сидри со стоном опрокинулся навзничь, зажимая уши ладонями. Тави резала уверенно. «Некромантия вообще-то самая обрядовая из всех видов магии!» Именно у некромантов в ходу всяческие давно забытые ингредиенты вроде кисти казненного зацеубийства или печени людоеда с зеленых островов только что отобедавшего собственной матушкой. В ходу были и куда большие диковинки. Над некромантами смеялась вся элита магов. Однако в ряде случаев эти малоприятные навыки оказывались необходимыми им. Порой так просто незаменимы. Вот и сейчас. Распотрошенное тело окружило огненное кольцо. Та вето и дело швыряло в огонь пучки сухих трав, собранных далеко за пустынями южного берега, на прародине людей, там, где нынче властвует... Но об этом лучше не вспоминать. На распев произносились слова повеления. Воздух вокруг волшебницы дрожал. Не прерывая летаний, Тави несколько раз отвесно взмахнула окровавленным сакаром. Красивое лицо, сейчас забрызганное кровью, казалось страшнее морды ночного упыря. От глаз вниз тянулись две широкие алые полосы, и, казалось, волшебница плачет кровью. Кожа на щеках мертвого была подрезана, складки подтянуты к ушам, так что труп теперь скалился в нелепой и жуткой ухмылке. Пряный дым трав заставлял голову кружиться. Пошатываясь, Тави с ножом в руке обошла вокруг костра, обошла противо соло, никогда она замкнула круг и с силой вогнала нож рядом с макушкой убитого, нижняя челюсть трупа дрогнула. «Кто ты, призывающая?» Голос доносился глухо, еле слышно, и не поймешь, то ли из-под земли, то ли с небес. Что нужно тебе? Члены мои поражены болью. Останови ее, прошу. Мертвый не может угрожать. Все с первого до последнего слова наглая ложь. Мертвые очень хорошо умеют мстить. Мертвые не чувствуют боли. А уж если назвать им свое имя, узнать говорящего они сами не могут. Упыри не замедлят выследить тебя. И тогда уповай только на свою силу, маг. Это вампир не может войти в дом, если его туда не пригласили сами хозяева. Упыри же — просто кровожадное чудище. Против них действенен лишь огонь. — Ответствуй! — высоким, измененным до неузнаваемости голосом взвизгнула девушка. — Кто есть убивший тебя? И словно в ответ из заподернутых подернутых мглой утопий донесся ответ. Свирепый вой, от которого кровь стыла в жилах, даже у самой волшебницы. «Не знаю», — медленно проговорил мертвый. Сердце во вскрытой груди судорожно задергалось. Могучее заклятие понуждало его говорить. Однако небывалый случай. Память убитого, что в последний миг прознает всю правду о своем погубителе, на сей раз оказалась пустой. На мертвых губах проступила кровавая пена. Руки и ноги трупа были пронзены колышками с перекладиной, пришпилены к земле, закреплены наговорным словом. А тут они вдруг задергались, пытаясь вырваться. У канту рога на лбу выступил пот при виде медленно ползущих вверх кольев. Тавис закусила губу, вскинула руку с жертвенным ножом Громко во весь голос выкрикивая одну из формул повеления. В некромантии большое значение имеет слово формы заклятий. Мертвого выгнуло дугой, колья едва не вырвались. Труп с рычанием рухнул на земь, однако так и не ответил. Кантурок видел, что Таве плохо. Плоть трупа стремительно высасывала силы. «Способность мага находить и подчинять своей воле незримые потоки чародейной энергии. Еще немного, и мертвая окажется на свободе». «Брось, Тави, брось, тебе говорю!» Девушка дрожала. Немигающим взором она пристально смотрела в раскрывшиеся буркалы трупа. Ямы глазниц заполняла кровь, под ней тяжело ворочались глазные яблоки. Тави, бросай, ты его не удержишь! Врешь! взвизгнула волшебница. Размахнулась, ударила ножом в распростертое тело, С лезвия сорвалась голубоватая молния, мерзко запахло паленом. Труп утробно взрел. Отвечай! Ответа нет. Распяленное тело билось и корчилось. Правая рука в перемазанной черном и красном рясе медленно толчками поднималась, преодолевая запрет волшебства. Медлить было больше нельзя. Кантурок прыгнул, сбивая Тави на землю. В бок ударило что-то обжигающее. Зубы сами собой заскрежетали от рвущей сознание боли. Но форма заклятия была нарушена. Мертвый осел бесформенной грудой, судя по всему, превратился в обычный распласованный труп. Полявшийся ничком Сидры дерзнул поднять голову. «Отпусти меня!» Услышал Кан еле различимый шепот. «Отпустить! Да ты же идти не можешь!» Девушка сейчас сама мало чем отличалась от трупа. Ну, разве что могла мигать и дышать. «Надо уходить. Нельзя, когда так ломается!» «И без тебя знаю!» — грубовато отрезал Кан. «Сидри! Сидри, вставай! Пошли! И забудь о привале! Давай, давай, ищи свою тропу!» Гном, пошатываясь и стараясь не смотреть в сторону тонущих в крови останков, поплелся к краю островка. Девушку-канторок забросил на спину лошади. Пока возились, перекладывая груз, свой раздался снова. На сей раз еле слышно, откуда-то издалека. Гном и вольные разом облегченно вздохнули. «Трогаем, Сидри! Трогаем!» «И не оглядывайся, не оставляй след!» «Так ведь пойдем!» «Те, кто за нами двинут, на иные следы смотрят!» Тави бессильно лежала на конской спине. Похоже, даже говорить не могла. Фессу в конец прискучила болтаться по хвалину. Недавнее возмущение магических сил улеглось, Иумед, адепт арков впустую бродил по городу без дела заходя то в одну таверну или лавку, то в другую. Может, проверял, не следят ли за ним, но, как правило, у чародеев для этого имелись свои средства не столь примитивные. Думать о письме тетушке Фес себе строго настрого запретил. Он подозревал, что скрытые в нем намеки куда важнее всей его миссии. Но задание Лиги прежде всего. Он был хорошим воином и не собирался ронять себя в глазах патриархов, какими бы они ни были. Слабый ток магической силы он различил, наверное, именно потому, что маялся от скуки. Когда напряженно постоянно чего-то ожидаешь, почти наверняка пропустишь. Уловить незримые неслышамые, неосязаемые колебания в великом эфире, да и тем более адресованные адепту второй ступени ему удавалось редко. Фес ни замер, ни застыл, не обратился вслух. Нет ничего более глупого, чем пытаться перехватить посланное опытным магом сообщение, особенно если этот маг из числа командоров ордена Арк. А вот Элмед, похоже, то ли не умел ничего скрывать, то ли слишком презирал окружающих, чтобы это делать. Он разом напрягся, зачем-то схватился за меч, скорчил зверскую физиономию презрительно расталкивая прохожих, почти бегом ринулся прочь. Фес с неслышной тенью скользил следом. В имперском льве красный маг взял своего коня. Красиво, одним движением взлетел в седло и только свистнул по улице ветер. Волшебник явно пришпорил коня заклинанием. «Скачи, скачи, парень!» — подумал Фес. «Скачи хоть вихрем, хоть штормом морским от меня, все равно не уйдешь». Шаг два-три в сторону. Приметная стена дома, гнилая рассыпающаяся крышка — Давно забытого погреба. Фес скользнул вниз точно серая тень. Он почти не сомневался, что его конь направится к восточным воротам. В такие моменты Лига учила доверять чутью, а не рассудку. В погребе воняло, забродившей кислятиной, запищав, бросились на утек крысы. Руки быстро нашарили планку с зарубкой, подняли ее. Уверенно двигаясь в полной темноте, Фес побежал по узкому и низкому коридору. Это требовало немалого искусства. Под ногами хлюпало с потолка вниз свисали обломки подгнивших и проломившихся поперечных креплений. Фес сбежал, дыша ровно и глубоко. Этот туннель — семьсот считанных шагов. Потом будет круглый зал, там посредине облицованный остатками белого камня бассейн с черной водой. От нее Фес всегда старался держаться подальше. Там пахло бедой, ненавистью и смертью. О том, кто может жить в этих водах и что случится, если тварь вдруг рискнет вылезти наружу, Фес старался не думать как старался не думать и о тех, кто выстроил бассейн, покрыл камень вокруг него искусной резьбой и изваял застывшие в глубоких нишах статуи. Ага, вот мы и на месте. Фес видел в темноте лучше кошки, и притом не прибегая ни к какой магии. Лица коснулось легкое дуновение, правда пропитанное тяжелым смрадом. Казалось, в бассейн свалили гнить целый воздух лятины. Юноша хотел, не задерживаясь, двинуться к арке в противоположной стене. Оттуда начинался ход, что вел к восточным воротам. Когда услыхал тихий плеск в бассейне, словно кто-то легонько шлепнул по воде ладонью. Просто шлепнул, и больше ничего. Но фе во мгновение ока очутился прижимающимся к стене. По лбу тек пот. «Да что это со мной? Не раз ходил. Всегда было тихо». Руки уже держали на готове оружие. Его собственную, любимейшую, на заказ гномами сделанную глефу. Глефу, которой можно было и рубить, и колоть. Длинное лезвие с шипом, разъемная древко с секретным замком подземных умельцев. Прочностью оно ничуть не уступало сплошному. «Я должен идти», — попытался внушить себе Фес. «Безуспешно». Слух сам ловил тихий, почти беззвучный плеск, ловил, словно боясь остаться в полной тишине. Тьма сгущалась. Раньше фес ходил здесь не нуждаясь в факелах теперь же он с трудом различал белое лезвие собственной глефы и не мог тронуться с места снова плеск совсем уже близко он судорожно сглотнул до да боли в руках тиская древка совершенно забыв о маленьком самостреле не в силах даже помыслить о том, что врага будь он вылезет из бассейна. Неплохо бы встретить тяжелым круглым шариком из арбалета. Здесь, в Хвалинских подземельях, он всегда чувствовал себя в безопасности. Это Немельин, где сход с выверенного и очищенного маршрута в катакомбах почти наверняка означал смерть, как бы ты ни был ловок. И вот теперь... Да, эти подземелья строили, по-моему, Дану. Фундаменты их постройку шли глубоко в землю. Этот бассейн, если я правильно помню, был на крыше какого-то храма. Заклятие архимага неведомым образом сплюснуло постройку, загнав ее вглубь земли. Руки! Руки на краю бассейна! Тьма, тьма вокруг, проглоченный стены и пол, арка выхода, край каменного парапета и только пара слабо светящихся кистей, вцепившихся в искрошенный мрамор. Фес услышал сиплое дыхание. «Вс-ха! Вс-ха! Ничего еще не случилось, а ноги у бывалого воина Лиги уже подкашивались. Над краем поднялась светящаяся же голова. Женская, с длинными мокрыми волосами, еще чернее, чем тьма вокруг, с белой-белой, как снег, кожей и незрячими заросшими глазницами, появилась шея, и плечи, кожа по бокам шеи трепетала, там словно у рыбы приоткрывались и схлопывались жаберные щели. А -а -а. Существо одним мягким движением поднялось на парапет. Девушка была нога. По тонкому телу струилась темная влага. Незрящая голова медленно поворачивалась из стороны в сторону, словно отыскивая кого-то невидящим взглядом. Фес даже дышать перестал. Он отдаленно не мог представить себе, с кем или с чем ему предстоит иметь дело. Тварь не походила ни на одно описание домим Атан, книги чудовищ на языке Дану. «Ходеланд Хабал? Прозвучал тихий голос. Языка фес не знал. Ни эльфы, ни Дану, ни вольные. И уж конечно, ни гномы. Незрячая голова вновь поворачивается. Ничего опасного, фес. Пришелится безоружно. Чего ты ждешь? Иди своей дорогой. Однако он не мог пошевелиться. Девушка осторожно спустилась на каменный пол. Светилось все ее тело, оставляя мокрые следы. Она двинулась прямиком к застывшему юноше. Незрячие глаза смотрели теперь прямо на него. «Вс-ха!» Наверное, такого не выдержал бы и никто из вольных. Когда появившуюся из воды девушку Эфеса разделяла около пяти шагов, страх, наконец, взял верх. Кто может жить в этих смрадных тоннелях, куда хвалин исправно сливает свои нечистоты? Наверняка некто столь же отвратительный и наверняка опасный. Действуй, Фес! Руби, а там видно будет! Никогда еще ему не было так страшно. Он не понимал, чего именно он боится. Безоружной слепой девчонки, пусть даже и с жабрами. Сейчас она сделает еще один шаг, и я ее зарублю. Нельзя, чтобы она меня коснулась. Однако почему же ты не бежишь? Почему стоишь, обливаясь потом на одном месте, Фэс? Лезвие глефа, отточенное лучше самых острых бритв, свистнуло, когда существо протянуло вперед руки. Пальцы соединены перепонками. Норовя коснулся Фесса. Он онемел. Он не мог крикнуть, приказать ей остановиться. Сам не мог стронуться с места. Он мог только убивать. Серая лига не считала убийство самым лучшим способом обеспечить выполнение задания. Но когда тебя обездвижил страх, единственный способ снять его это чтобы руки твои омыла горячая кровь врага. Лезвие рассекло горло девушки. Хлынула дымящаяся кровь, остро и резко запахло гнилью. А! Истошно завопил Фес. Сдерживаться он уже не мог. Перепрыгнув через рухнувшее на колени тело, бросился туда, где помнили ноги, крылся в выход. И тут в спину врезалось нечто тяжелое. Его с силой швырнуло вперед на камни, он успел перекатиться на бок, отмахнуться глефой и услышать вопль. Но тут. Пол вокруг него взорвался облаками горящей зеленой крошки, в груди нестерпимо защипало, и все поглотил мрак. Нодлик молился. «Наверное, впервые в жизни». Встав на колени, прижав руки к груди, он, завывая со слезами, просил у всех богов, новых, старых, молодых и прочих, прощение за многочисленные свои грехи. Грехов у него и впрямь накопилось изрядно. Он выкрикивал слова громко, уже ни на кого не обращая внимания. Ему было все равно. Смерть уже совсем близко. Клубящаяся черная стена на востоке поднималась очень быстро. Ветер мчал ее все дальше и дальше на закат. Видно было, как извивается исполинские дымные змеи, стремясь вырваться вперед. Они сидели в замершем посреди дороги фургоне. Эвелин с застывшим лицом перебирала золотые и серебряные монеты. Господин Анфим бросил всю кассу. Таньше смерть дева, та просто по-деске обиженно плакала, тянула долгое и на одной ноте. Верно, все никак не могла понять, как же это господин Анфим, коим она всегда с такой готовностью грела постель, вдруг бросил ее подыхать под ливнем. Брат сокробатцы, когда господин Анфим дал шпоры коню, сперва бросились следом кричали, умоляли, падали на колени в грязь, тянули руки. садник валом плащения обернулся. ему было глубоко плевать на все эти вопли и стенания. перемазанные вымокшие дрожащие тук и ток притащились обратно. Затопили печурку и теперь сидели невидящими глазами, глядя в огонь. Еремей, заклинатель змей, только и знал, что бродить вокруг фургона, пытаясь облегчить душу разнообразными проклятиями по адресу господина Анфима. Кицум сидел рядом с агатой. Старый клоун, похоже, остался один, кроме девушки Дану, кто не лишился присутствия духа. Ну что, девочка, пришло время умирать? Кисум неожиданно улыбнулся. Что ж, это неплохо. Лучше умереть, чем видеть, что сотворятся страной, заполучившей им Мельсторн. Извини, мне не выговорить его, как положено. Кисум, кто ты? Откуда знаешь мою речь? моё, Мое детское имя? Какое это теперь имеет значение, девочка? Очень скоро мы умрем. Думаю, уже через пару часов. Тучи летят, словно целая стая драконов их тащит. Ну так все равно. Скажи, кицум. Ну пожалуйста. Раз уж мы все равно умрем. Старик пожал плечами. Зябко поежился, плотнее завернулся в свой обтрепанный кафтан. — Я был воином. Так получилось, что присягнул патриархам Лиги. — Серая Лига. — Слышал о такой? Агата кивнула. А Серой Лиге предпочитали говорить шепотом, как о не имеющем цвета ордене Нерк. — Получил приказ. Он вздохнул и не выполнил его. Так что теперь умереть самое простое, да и вообще единственное. А наша речь? Нетерпеливо, словно от этого зависело не весь, что напомнила Агата. «Ваша речь? Да чего же вы все-таки заносчивые, и горделивы, Дану!» — Думали, никто из людей не догадается, не прочтет ваши рукописи. Их ведь к нам попало множество. Ваши библиотеки не только сжигались. Он смущенно покряхтел. Хотя в основном сжигались, конечно же. — Кисум тихо сказала Агата, — нам сейчас умирать. — Тебе приходилось? — Мне тоже. «Не крути, пожалуйста. Хотя бы сейчас. Можно прочесть наши книги, но ты говоришь совершенно без акцента, как истинный Дану, и знаешь мое имя». «Серая Лига знает все», — Кицум отвернулся. «Когда Анфим купил тебя, я послал весть и получил ответ. Откуда его взяли патриархи, не ведаю». «Патриархи? Не ври, сум. «Я не вру!» — вздохнул клоун. «Не вру, Данка! Довольствуйся этим!» И замолчал. Замолчал, глядя вверх на неумолимо наплывающие тучи. Лес вокруг замирал. Лишь несколько запоздалых птах суматошно носились в воздухе. Им-то что, забьются в дупло, А человеку ливень не пережить, даже в лесу. Сломай ветку, и ливень обратит ее в ничто. Встань под дерево, закопайся в землю. разгидающая плоть влага найдет дорожку. Спасения нет. Интересно, вдруг подумала Агата, почему вдоль тракта не выстроили каменных укрытий? Или же не строили специально. А, впрочем, какая разница? — Жаль, Анфим, я не отомщу тебе. — Но тебе отомстят, я знаю. Непременно. «Идём, — Непременно. — Идем, Агата. Китцум тяжело поднялся. — Не хочу я. Он кивнул в сторону Нодлика и остальных. — И на кого из них смотреть? Перед смертью надо... Надо вздохнуть свободно. Эх, хотел вместе с тобой бежать, да Анфим хитрее оказался. Пойдем, пойдем. Теперь бояться нечего. Агата послушно соскользнула с передка ненужного уже никому фургона. Идем. Плечики Сумы поникли, он тяжело волочил ноги. Идем. Побудем немного без них перед концом. Эвелин мутно поглядела им вслед, продолжая пересыпать никчемные монеты. Хвалинский узел затягивался. Мне пришлось даже чуть-чуть подтолкнуть события. Вольным и нельзя было мешкать. Андуласт оказался сильнее, чем я полагал. Довольно-таки быстро пришел в себя, и молодец, сумел оживить память, после чего немедленно кинулся с докладом. Вроде бы получил обратно первую ступень. Хотя в этом я не уверен. Радуга не сильнее меня, но и я не сильнее радуги. Потом все как будто бы успокоилось. И, наверное, я предался бы своему излюбленному занятию, писанию хроник, если б не смертный ливень, тучи приближались куда быстрее, чем я рассчитывал. И оттуда, из-под надвигающейся стены сплошной смерти, я уловил слабый, слабый отзвук чего-то нечеловеческого отчаяния. Брошенные на дороге, там готовились умирать. К этому я так и не смог привыкнуть. Да, я знаю, откуда взялись ливни. Не раз видел во снах исполинскую твердыню на вознесшихся к небу окраинных горах. На восходном берегу океана, откуда исходят они, прежде чем обрушиться на наш мир. Но привыкнуть к погибающим каждый год на тракте нет, не смог. Каждый раз ливни застают кого-то врасплох. Каждый раз, и каждый раз я вижу в кошмарах тот высокий замок, и становится еще горше от собственного бессилия. О, если бы, как в старых добрых сказках, там сидел какой-нибудь злобный колдун, тогда бы я знал, что делать. Но весь ужас в том, что никакого злодея там нет, да и сам замок. Не одно ли мое воображение сотворило его? Взор мой бессилен достичь окраины, а постоянные в прямом смысле слова, ветреные духи воздуха все толдыщат по-разному. Не могу, когда... Необий, мраком и светом, водой и силой заклинаю тебя, явись. Я едва успел начертить пентаграмму и отдать приказ земляному духу. Пусть мне потом будет плохо, очень плохо. Пусть я опять нарушу запрет и буду мучиться, но... Эти гибнущие на тракте от того, что тучи погнала вперед чья-то яростная воля, они должны получить шанс. Не знаю, спасутся ли они, но... О случившемся на арене император не сказал никому. Собственно говоря, и рассказывать-то было некому. Эскорт вольных. Маги свиты, или, может, Сижес, император только дернул щекой. Служители вынесли тело мастера Надара. Смерть на арене дело нередкое, никого не удивишь. Итак, кто-то упорно стремится убить меня. И при том самыми изощренными способами. Сперва оборотень, теперь это чудовище. Но поскольку мне все это привиделось, то... Погоди, а листья? А что листья? Я мог валяться без сознания. Мне могли отвести глаза. Не зря же так раскалился перстень. «Могли подбросить и листья. Меня хотят уверить, что Дану желают моей смерти? Вот ведь здор какой! Можно подумать, я не знаю, что все без исключения Дану желают именно этого. Или меня хотят уверить, что за покушением стоит м -м, тайный магический орден этого племени?» «Еще большая чушь, шита белыми нитками, как говорила одна из моих нянек. Небось, небось не обошлось без радуги. Кому еще, кроме этих проклятых колдунов и волшебничков, провалились бы они все в самую глубокую из происподин? Кому еще нужна моя покорность?» «Кто читает мои мысли, следит, куда я иду, с кем говорю и с кем сплю? Не они ли? Они! Проклятые лицемеры!» «Что? Что? Что во имя святого неба? Что вам не хватает?» Император сжал кулаки. «У вас власть!» «У вас нет врагов, кроме вас же самих. Та ночная перебранка, похоже, они не слишком-то ладят. Славные ордена радуги. Вот если бы удалось натравить один на другой...» «Как бы славно получилось!» Император поспешил загнать крамольные мысли поглубже. и Скорт приближался к дворцу. Завтра он отправится на похороны мастера Ндара, неважно, кем он был, человеком или оборотнем. Он храбро и умело сражался. Император воздаст ему почести. Его семья, если, конечно, у него была семья, ни в чем не будет нуждаться. А магам он все равно ничего не скажет. Дворец. А раньше здесь стояла немудреная крепостица, возведенная на чужих фундаментах прежних хозяев Мельина. Потом, по мере того, как нелюдские расы отступали все дальше и дальше от столицы, и убывала опасность, крепостицу мало-помалу разбирали. Вокруг уже сооружался обвод стен Белого города, и хозяева империи стали возводить дворец. Громадное здание уступами спускалось вниз с замковой скалы. Сама вершина ее оставалась открытой. Кто-то когда-то предсказывал кому-то из первых императоров, что государство останется непобедимым, пока не ляжет первый кирпич на вершину с замковой скалы. С тех пор прошло уже много лет. Империя пережила и смуты, и вторжение пиратов, и отделение восточных провинций, Там теперь полдюжины королевств, до да десятка три герцогств, и крестьянские войны, и, конечно же, бесконечные битвы с неледью. Владыки Мелина свято блюли завет. Вершину не осквернили ни заступ, ни мастерок. Дворец, сам по себе похожий на крепость, а почтительно оставался внизу, не дерзая подняться выше. Широкая и чистая улица. По сторонам сады невысокие сборные заборчики, за ними уютные особняки орденских придворных миссий, потом желтоватые с белыми колоннами стены самого дворца. После того, как он перестал быть крепостью, архитекторы развернулись вовсю. Стража у подъемного моста отсалютовала повелителю. На престоле империи, что естественно, оказывались очень разные люди. Если б не радуга, — вдруг подумал молодой император, — кто знает, обошлось ли дело несколькими отколовшимися на востоке провинциями. Стальные скрепы чудовищного, раскинувшегося от восхода до заката тела империи, ржавые скобы, вбитые в живую плоть, раны исходят с сукровицы и гноем, но не будь их этих скоб, кто знает. «Чем это бы кончилось?» «Небо и земля! О чем это я? Боги!» Вдруг ужаснулся император, отпуская эскорт. «Я начал хорошо думать о радуге!» «Просто ты отдаешь ей должное!» Возразил он сам себе. «Вспомни третью, последнюю смуту, когда только начались смертные ливни». И народ бросился на утек из северных провинций, когда беженцев, считая проклятыми, поселяне впервые объединившись с благородными, ловили по лесам точно зверье, а поймав торжественно сжигали на деревенских площадях перед немудренными храмами. Кто остановил тогда ливни, не дал им распространиться на юг? «Кто научил людей, как противостоять этой напасти? Кто успокоил их? Кто спас от безумия целой области? Радуга! Радуга, будь она проклята!» В зале, где собирался Малый Коронный Совет, императора уже ждали. «Все семеро придворных волшебников». Сижес блистала в роскошном облегающем платье, совершенно не похожем на пышные вороха юбок, что носили герцогини и баронессы. Император остановился. Двое вольных, что остались с ним, мгновенно уловив его напряжение, шагнули вперед, загораживая повелителя собственными телами. — Превеликие боги! Громко на показ зевнула Сижес. Повелитель! «Ну как вы не поймете, что осторожность следует соблюдать где угодно, только не здесь, не с нами? Мы ведь вас как-никак вырастили». «Вырастили!» Взорвалось в голове императора. Взорвалось с такой силой страсти, страстью, что справиться и загнать вглубь крамолу не удалось. Сижес выразительно приподняла правую бровь. Она не считала нужным таиться. «Да, я читаю твои мысли», — говорил ее взгляд. «И что ты теперь сможешь со мной сделать?» «Когда зверь начинает дергаться слишком сильно, повод укорачивает. Все правильно, только я не зверь». На упрек волшебницу он не ответил. Незаметным жестом приказал вольным расступиться. Подошел к трону. Украшенное золотом красное дерево цвета империи. Волшебники стояли, ожидая, пока он сядет. Внешняя почтительность способна обмануть глупца. Не его. «Вы можете сесть», — сухо сказал он. Скрестил руки на груди так, чтобы видеть камень в перстне. Наивно, конечно, надеяться, что эта штука поможет справиться с семью верховными магами, магами вне разрядов и ступеней. Они носили скромные орденские одеяния, кроме Сижес, конечно, но под одноцветными плащами крылись сердца полной гордыни, неудовлетворенной гордыни. Наверное, они все завидуют Сижес, мелькнула мысль она того, вон как вырядилась. Маги послушно опустились, накрытые мягкими коврами скамьи. Ковры эти привозились с южного берега и стоили целое состояние. Скамьи сделали по приказу прежнего императора. Железный человек он обожал советы. Ему казалось, что так он управляет страной. Бывало, собрания затягивались, и дабы не утруждать офедроны почтенных паров империи, на юге были заказаны ковры. Мастерам повезло, император расплатился, хотя мог попросту отобрать, и никому не пришло бы в голову возвысить голос. — Можете говорить, — холодно сказал император. — Еще одна никчемная и пустая фраза. Маги будут говорить, когда им вздумается и сколько им вздумается. А если кто попробует вставить слово, заткнут рот заклятием. Рич повел Ривас. Кашлянул в кулак, встал, поклонился и снова сел. Подданному не пристало стоять, когда повелитель сидит на троне и спрашивает его совета? — Ложь, ложь! Всюду ложь, в мелочах и по-крупному. Империи правят эти семеры или те, кто никогда не появляется на людях. Архимаги, которых никто никогда не видел, не слышал и не знает даже, как они выглядят. А как можно победить невидимого врага? «Мой повелитель, поистине прискорбные события прошлой ночи побудили нас, верноподданных магов-семи орденов, объединиться, дабы со всем тчанием расследовать...» Ревас страсть, как любил поговорить. Остальные шестеро застыли, как изваяние, всем видом своим выражая величайшее внимание. «Да для чего, если речь красного мага им, конечно же, известна до мелочей!» Услышанное сперва не слишком удивило императора. Чего-то подобного он и ожидал. Богомерзкие, богопротивные эльфы Идану, в сговоре с гномами и скобальдами, при помощи иных нечеловеческих рас, включая, увы, столь любимых повелителем вольных, Учинили покушение, воспользовавшись кое-кем из отбросов семи орденов, ренегатами, беглыми колдунами. С этого момента император стал слушать очень внимательно. «Моему повелителю пришло время узнать», — холодно произнеслась и жест, не спрашивая позволения говорить, «что семь орденов ревностно следят за чистотой своих рядов». Подобно тому, как добрый садовник ради блага всего сада выкорчевывает с корнем, последовала уже набившая оскомину притча о том, что негодные побеги следует безжалостно выпалывать, а пораженные гниением члены отсекать без милости, прижигая оставшуюся рану каленым железом. Есть и от кого избавилась радуга. Перед тем, как изгнать такового, его лишают силы. Однако среди таких попадаются и особо одаренные. Случается, что им удается сохранить некую талику способностей. Сердца их черны и полны злобы. Ничего удивительного, они легкая добыча для врагов рода человеческого. Прошу прощения. Продолжай, брат Ревас. Маг Арка спокойно ждал, пока Сежес кончит свою пламенную речь. Нам удалось установить, что здесь замешаны не люди, И люди, когда-то, увы, носившие высокие звания магов-радуги. «Можете назвать имена?» — отрывисто спросил император. «Пока еще нет, мой повелитель», — спокойно ответил красный волшебник. «Мы прошли лишь первую половину дороги. Но за остаток ночи и сегодняшнее утро... Мы считаем, что это немало». Император на миг задумался. «Маги-ренегаты? Или это очередная ложь, чтобы придать убедительность собственной выдумке? Так или иначе это стоит использовать». «Я недоволен, почтенные». Холодно в тон сиже сказал он. «Еще чуть-чуть и покушение бы удалось». «Не вы ли всегда уверяли меня, что мощь Радуги беспредельна?» «Хм...» «Это не так», — с достоинством возразил Гохлан. «Мы всегда говорили, что могущество семи орденов велико, но отнюдь не беспредельно. Смертные ливни...» «Вот именно...» Император подбавил в голос еще толику льда. «Смертные ливни, опустошающие плодородные провинции, с которыми вы никак не можете справиться! Нечисть! В подземельях Мельина!» «Теперь еще это покушение!» «Я недоволен, досточтимая!» Маги молчали. Сижес улыбнулась. «Недовольство повелителя будет рассеяно в самое ближайшее время!» Сладким голоском пропела она. «Мы уже идем по следу. Очевидно, он приведет нас к тайной твердыне Дану и эльфов. Нам потребуются войска, повелитель. Второй и пятый легион, и этого, полагаю, будет достаточно». «Двенадцать тысяч мечей?» Император непритворно удивился. «Но зачем столько? Это же целая армия. Я считаю, что...» Два легиона! Улыбка мгновенно покинула лицо волшебницы. И полагающаяся конница осадных машин не надо. Три тысячи конных, и того пятнадцать. С этим можно завоевать королевство. Радуга, смиренно просит повелителя преклонить свой слух к нашей просьбе. Сижес откровенно издевалась. А что если. Быстро подумал император и, поспешно пряча только что возникший в голове план, кивнул. «Император преклоняет лук к просьбе Радуги. Вы получите легионы. Как только вы сообщите мне, куда должна двинуться армия...» Это допускалось. Император командовал войском, на это маги семи орденов пока что не покушались. «Да и зачем, если приказы армии все равно исходят от них?» «Разумеется», — Сижест церемонно присела. «Как только мы будем знать точно, мы тотчас же сообщим повелителю. Надеюсь, легионы будут готовы». «Легионы будут готовы выступить через час», — с раздражением ответил император, указывая на громадные часы в дальнем конце зала советов. Часы эти радуга подарила его деду. Замечательно. Сержес поклонилась, остальные маги последовали ее примеру. И последнее, чем мы дерзнем текчить память повелителя мира. В Черном городе на лобном месте сегодня уже вот-вот должна совершиться казнь. По приговору суда радуги. Нами схвачена женщина, практиковавшая магию без патента семи орденов. И, разумеется, Подойти в императорскую казну она не уплачивала так же. Она занималась черной волжбой, в том числе м -м, тантрического характера. Любовные напитки, от которых люди сходили с ума, впадали в буйство и зубами грызли собственных недавних любовников. Это самые меньшие и легкие из обвинений. Кроме того, она практиковала некромантию, строжайше запрещенное всем, кроме верховных магов в интересах кое-каких частных сыскных контор. В результате один труп у нее вырвался и несколько часов терроризировал мирных обывателей, пока команда магов не уничтожила его. В соответствии с эдиктом вашего покойного прадеда, Радуга обладает правом собственного суда по обвинениям в незаконном колдовстве. Суд состоялся, женщина приговорена к смерти. А теперь покорнейше просим позволения удалиться. Идти по следу магов-изменников — нелегкое дело, требующее присутствия всех нас. Да, эскорт повелителя ожидает его за дверью. Семеро адептов третьей ступени. Они будут неотлучно с вами, повелитель. Мы обязаны исключить любую случайность. Она лилейно улыбнулась. «Наверное, это правильно». Нашел в себе силы подумать император. Проклятые маги, и эта лилейная ухмылка Сижес. Конечно, она не случайно заговорила о суде и казни. Про дедушка, чтоб ему отлились все его бесчисленные злодейства в обмен на продлявшие жизни потенцию эликсиры, «Даровал радуги права собственного суда, и теперь любой подданный империи мог оказаться в руках магов, не перед судом гласных, как в крупных купеческих городах, отчаянно цеплявшихся за последние остатки вольностей. И даже не перед судом сеньора, который каким бы дураком и самодуром ни был, побаивался связываться с сильными крестьянскими общинами. Восстание поселян, поражавшее жестокостью как повстанцев, так и карателей, и тем не менее никого толком так и не замерившие, Крепко засели в памяти даже самых тупых баронов. А маги? Понятно, что обвинить кого-то в незаконном колдовстве проще пареной репы. Тем более, если за фабрикацию доказательств берется сама радуга. И даже император бессилен помиловать этого осужденного. Прадец зачем-то добавил еще и этот пункт. А чтобы изменить изданный другим императором указ, надо... Ох, сколько всего надо! Император вновь почувствовал, как и внутри закипает черная злоба. Он будет душить и вешать, жечь живьем и сажать на толстые колья, чтобы помучились. Чтобы не получили легкой смерти, как только... Как только... «Ладно, хватит об этом. И о казни тоже хватит. Он не в силах ничего изменить, так зачем думать об этом?» «Никакими делами государства он сегодня заниматься не стал. Сегодня человек Серой Лиги должен был отправить первое сообщение». «О, нет, нет, конечно же, не императору. Патриарху. Может, оно уже пришло?» Разумеется, просто так отправиться к серым было нельзя. Та встреча с Хионом подготавливалась долгой в строжайшей тайне. Хотя, кто знает, можно ли утаить хоть что-то от радуги. Мысль, посетившая императора в Черном городе насчет визита в обиталище патриархов, была, конечно же, чистым ребячеством. Доверять император мог только вольным. Эти презирали магов и не боялись смерти. Пытками, как простыми, так и магическими, их можно было только убить, но не заставить говорить. Правда, точно так же, как и магов, они презирали шпионов Серой Лиги. И следить за вольными проще простого. Подобно магам Радуги они не расстаются со своими куртками, а уж о том, чтобы красться незаметные речи нет. Разведчик не воин, а ничего страшнее для вольного не существует. Дозорными и прознатчиками у них служит особая каста отверженных. Ни один из них пока не принял имперского подданства. Проклятие никого, никого под рукой, ни одного, ни единого нет сил сидеть, сорвался с места, рывком отдернул занавес. Под нудным дождиком уныло, мокла столица. За дверью томились присланные радуга-адепты. Эти молча ждать не умели, кряхтели, переговаривались. Для чего-то обращались к вольным, те, разумеется, не отвечали ни слова. «Клетка! И выхода нет! Некого послать к серым, и нельзя идти самому!» «И кто-то, похоже, на самом деле пытается до него дотянуться!» Если отбросить мысль, что оба покушения — что иное, как разыгранные радугой представления, повод приставить к нему еще и караул из магов. Закинув ногу на ногу, владыка Империи беспомощно сидел возле покрытого бегущими дождевыми струйками оконного стекла. «Чудо он не дождется. Серая лига не всесильна». Если вокруг него теперь постоянно будут ошиваться эти семеры мерзавцев в однотонных плащах, патриархи, они-то знают, как обстоят дела на самом деле и кто в действительности правит империей, могут и отказаться от всего дела, с них станется. Ссориться с Радугой, такое только в страшном сне приснится. И неотступно преследовали его слова Сижес. Казнь начнется вот-вот. Вызвать конвой было делом одной минуты. Император властно махнул своим новоявленным телохранителем. «Проводите меня к лобному месту. Я должен видеть казнь. Моя подданная, пусть даже избившаяся спусти истинного, имеет право лицезреть своего повелителя в последний час жизни». Он заметил наглую хмылку на толстых губах мага. Мол, чушь несешь, мальчик, в короне. Не до тебя ей и плевало, приговоренная на всех и всяческих повелителей. Император знал, что волшебник прав. Но сейчас ему было ровным счетом наплевать. Пусть думают, что хотят. Пусть считают его безобидным глупцом, медвежонком с вырванными клыками и когтями. Пусть думают, что он не опасен. В свое время он докажет им, как они ошибались. Возможно, Сежез бы и принялась его отговаривать, но эти адепты не слишком высокой третьей ступени прикословить монарху не осмелились. Кавалькада, оставляя за собой согнувшиеся в низких поклонах улицы, летела через Белый город. Дождь перестал словно по заказу. Ворота. Кривоватые улочки черного города, сочащийся запах гнили и нечистот. Сколько радуга не бьется, пока ничего не помогает. Хотя императору доводилось слышать о волшебниках, посланных в наказание, управлять потоками нечистот в сливных тоннелях под городом. Лобное место помещалось в самой середине широкой площади, скорее даже в вытоптанного пустыря. Незамощенная, пыльная, несмотря на частые осенние дожди, окруженные неказистыми деревянными домишками, в обычные дни площадь использовалась как один из самых больших скотных рынков. И целая армия рабов-осужденных занималась по ночам тем, что убирала с нее дурно пахнущие кучи навоза. Сейчас же никакого скота тут, конечно, не было. А были толпы народа, жадно тянущие шеи, привстающие на цыпочки, взбирающиеся на принесенные с собой ящики, чтобы только поглазеть на небывалое зрелище. Магики казнят магичку. Заключались ставки на то, сколько осужденное продержится на медленном огне. Костры, топоры, веревки и прочее, быстро отнимающие жизнь преступника, радуга давно отвергла. Схваченному и осужденному колдуну предстояло испытать не себе кое-что особое из арсенала Семи Орденов, после чего несчастного растягивали на громадной бронзовой решетке, под которой раздували тлеющие угли, бдительно следя, чтобы огонь береги спаситель не разгорелся или чтобы жертва не умерла бы от ожогов слишком быстро. Казнь никогда не продолжалась менее трех часов, а порой, особенно если осужденный попадался упорно и сильно, наперекор всему цеплявшийся за жизнь, а у Тодофе могло длиться и шесть часов, и восемь, и даже целую ночь напролет. При виде императора площадь взволновалась. Вольные теснили народ конями, расчищая дорогу, арбалетчики вскинули оружие, готовые разрядить его в любого, кого они лишь только сочтут подозрительным. Лобное место каменный круг в человеческий рост высотой уже не пустовало. Осужденную, молодую и красивую женщину, лет, наверное, 25, пяти, облаченную в балахон всех семи цветов радуги, держали за руки двое палачей по традиции скрывавших лица под черными масками третий палач возился смехами брезгливо отстраняясь от осужденной застыли трое магов исполнителей. они же обязаны были не дать жертве пустить в ход чародейства, хотя мало кто мог перенести процедуру отъема силы и сохранить способность хотя бы зажечь лучи на бескремние огниво Громадная бронзовая решетка весело и ярко блестела, ее окружал настоящий чистокол факелов. Император молча сидел в седле. Его слово здесь не требовалось. Это был суд радуги, и хозяин Мельина значил тут не больше, чем самый, что ни на есть, распоследний раб, отпущенный поглазеть на экзекуцию. Осужденная лишь мельком взглянула в его сторону. Спасения ей ждать не приходилось. Помиловать несчастную мог только совет Семицветья. Обвинения зачитывали долго и нудно, перечисляя бесконечные вины. Император пропустил все это мимо ушей. Он смотрел на собравшуюся толпу. Толпу, которая в считанные мгновения могла смять редкую цепь орденской стражи. Разметать, растоптать палачей... И отхлынуть точноокеанская волна, пряча в себе еще одну песчинку, только что стоявшую на каменном помосте смертницу. Однако император знал, что подобного никогда не случится, и даже не из-за боевых магов что недобро зыркали скопившееся внизу многолюдства. Казнят магика или магичку, что еще лучше, острее получается забава. Магов народ ненавидел тихой но упорной ненавистью, как всегда ненавидит тех, кто хоть чем-то от него отличается. Было время, когда ненавидели эльфов, гномов или дану, теперь нелюдь сгинула, жалкие остатки возбуждают не ненависть, а скорее жалость, а вот маги... Истинные волшебники. И плевать, что осужденной еще вчера считалась одной из них. И никто, даже близкие соседи, не подозревали ее ремесле. Сегодня толпа увидит, как поджаривают чародейку. И ничего, кроме этого, толпа знать не желает. Император смотрел, слушал. Громкий и напряженный голос орденского Герольда, предупреждавшего всех еще занимающихся, отринув увещевания незаконной волжбой, как можно скорее покаянно припасть к ногам милосердной радуги. Тогда и только тогда могут они еще рассчитывать на прощение, иначе смерть. Такая же, что постигнет и эту преступницу. Черный камень в императорском перстне ожил. Дрогнул точно в страхе. Цепкий взгляд молодого правителя обижал толпу. Ему хотелось знать, есть ли на площади кто-то из близких осужденный. И почти сразу поймал окаменевший, сверхнапряженный взгляд. Это был гном. Гном из того малого числа, кто сумел выплатить немалую подать за право жить в имперской столице. На груди у него, как и положено, висела тяжелая деревянная бирка. Кожаный фартук, покрытый пятнами, обтягивал могучую грудь. Ручищи гнома бессильно висели вдоль тела. Гном неотрывно, не шевелясь, смотрел на приговоренную. Каким образом императору удалось поймать этот взгляд? Гном. Очень интересно. Гномы — волшебницы без патента семи орденов. Что-то очень странное крылось за этим. И, наверное, в другое время император бы не применил обратиться к серым, чтобы выяснить, в чем тут загадка. Раньше, конечно, но не теперь. Толпа громко ахнула. С приговоренной сорвали плащ, она судорожно прикрывала наготу руками. Еще не успели угаснуть отзвуки, когда стоявшие на помосте маги нанесли первый удар. Люди на площади увидели, как кисти рук женщины стали стремительно надуваться, распухать. Пальцы обращались в уродливые толстые отростки. Кожа молниеносно почернела, пахнула зловонием. Затем кожа начала медленно лопаться, брызнула кровь пополам со сгнившей под действием чар плотью. На кончиках пальцев показалась белизна костей. Площадь взвыла, точно волчья стая, при виде обессилевшей добычи. Однако даже ее рев не смог перекрыть истошных воплей жертвы. Император чувствовал, как хрустят его собственные зубы. Не отрываясь, он смотрел на разворачивающееся перед ним чудовищное действо. Волшебники-радуги, точно бессирующие перед публикой артисты, Резко замедлили действия своих чар. Теперь кожа на разбухших кистях лопалась куда медленнее. Народу словно бы предлагалось вдосталь насладиться мучениями приговоренной. Площадь вопила, скакала, кривлялась, изрыгала похабные ругательства, как бы в смущении закрывала лица передниками. Едва ли не один только гном в первых рядах, Возле самого кольца стражников стоял по-прежнему молча безгласный и недвижимо. Волшебники-радуги теперь тащили свое заклятие вверх от кистей женщины к -ки ее локтям. Соединенные черными обрывками истлевшей, как у трупа, плоти, висели костяшки фаланг. Веревки и чары не давали приговоренную упасть. Экзекуции должны были увидеть все. Император заметил, как рука гнома поползла под его передник. Движение было медленным и неспешным, и правитель ничуть не удивился, заметив в ладони гнома блестящее лезвие. Стражники-радуги несли свою службу кое-как, глазея на казнь, отнюдь не наблюдая за толпой. Вокруг гнома народ сходил с ума. Только что не бился в корчах, и потому никто, кроме императора, так ничего и не заметил. До самого последнего мига, когда гном резко взмахнул рукой, и короткий метательный нож, сверкнув в валом пламени факелов, вонзился точно в сердце несчастный. Тело отшвырнуло назад, такова оказалась сила броска, уже мертвая. Осужденное повисло на руках палачей, огном упреждая готовых броситься на него со всех сторон, внезапно вспомнивших уставы стражников, что-то швырнул на землю прямо себе под ноги. Тотчас исчезнув в клубах плотного серого дыма, как оказалось, Даниэль едкого. Все оказавшиеся рядом, как один, зашли в жестоком кашле. Мгновенно поднялась жуткая суматоха. Император не без удовольствия смотрел на суетящихся возле трупа магов. Казнь сорвалась. Добыча ускользнула. Кто-то посмел вырвать осуждённую из их рук. И теперь делом чести для Радуги становилось взять виновного и распять его на кресте вниз головой. «Возвращаемся». Бросил император эскорту. Смотреть на дальнейшее он не собирался. Во дворце он закрылся в своем кабинете и стал ждать. Что сделает теперь радуга? Что сделает теперь серая лига? Ведь ясно, что гном из их числа. Подгорный народ никогда не отличался ловкостью в метании ножей. Император прождал до вечера. Ничего. Патриархи молчали. Радуга тоже. А вокруг, буравя повелителя подозрительными взорами, постоянно крутилась новая охрана.